Глава 21. Цыган медленно покачал головой, давай мне понять, не лезь, не стоит, Это постанова не для тебя, иначе хуже будет. Ну-ну, весь мир театр, а актеры в нем мы, или как там говорится, терпеть не могу плохую игру и дешевые постановки, а вот деньги цыган отдаст, по-хорошему или по-плохому, это уже ему выбирать. Я резко двинулся к цыгану, перепрыгивая через прилавок, как раз тогда, когда тот уже собрался мотать удочки, подрезав у продавщицы выручку. Ушла, они работают, группой, знают, где на человеческие слабости надавить и целые спектакли ставят. Так и сейчас часть народа бросилась к вопящей цыганке, взгромоздившей на себя роль несчастной женщины, а сама продавщица только сейчас поняла, что ее ограбили». Выпучив глаза, женщина щупала свою сумку, приходя к осознанию, что денег там больше нет. Выпотрошили ее точно так, как делали сотнями других челноков по нашей необъятной стране. В наглую и открыто. «Милиция!» – завопила продавщица на весь торговый ряд. «Грабеж средь бела дня! Караул!» Женщине мигом поплохело, лицо цвета мела сделалось, и, теряя сознание, она упала на руки прохожих посреди торгового ряда. Увы, не самое это приятное, бабки вырученные потерять, когда из-за них каждый день без выходных горбатишься. «Скорую вызывайте!» – запричитала другая продавщица. Та самая Маня, которая собиралась ей пятерку разменять, взглянула на порезанную сумку, выругалась. Цыган оказался не только ушлый, но и прыткий. К тому моменту, как я подскочил к продавщице, он уже растворился в рыночной толпе, пытаясь затеряться среди народа. Цыганки, которая изображала приступ, разом лучше стало. Она, видя, что муженек справился с делом, тотчас поднялась и, опустив голову, начала протискиваться между людьми, даже успела вызвериться на одну бабульку, которая ей хотела помочь, грубо оттолкнула ее, шипя матом. Дело мошенницы было сделано, внимание отвлечено, муженек скрылся, а значит, самое время ретироваться ей самой, пока никто не понял, что их тупо развели». Тогда, в 1993 году, у многих наших соотечественников все еще теплилась вот эта советская наивность вкупе с желанием помочь ближнему, поэтому на подобные уловки люди клевали, как рыба на блесну. «Я тушеваться не стал, танком пер сквозь народ, видя то и дело ускользающую спину грабителя. Кричать вдогонку не стал, упущу. Цыгану только это и нужно, чтобы народ волноваться начал, толпиться. Не дождется, хрен с два». Мы вышли в другой ряд, где у рынка начинали склады. Туда цыган прошмыгнул, пытаясь запутать след и сбить с толку. Нифига не получится. Я летел следом, вываливаясь из рыночной толчей на замусоренный пятачок, вокруг которого стояли запертые в складах, смахивающих на гаражей, шмотки здешних оптовиков. Из щелей торчали клетчатые китайские сумки, грязнючие и затасканные. Огляделся. Цыгана след простыл. Ушел, что ли? Че-че! Послышалось из-за спины. Я обернулся и увидел, как тот самый цыган, которого я преследовал, зашел ко мне из-за спины. Тебе что надо? прошипел он, стискивая золотые зубы. Валил бы по-хорошему! В руках он перекидывал тот самый ножичек, которым подрезал сумку торгашку у продавщицы. Благо, еще живот ей не задел, а ведь всякое бывало. Маленькая фентифлюшка, но хорошо заточенная. Игнорировать такую зубочистку не стоит. «Цыган шел на меня уверенно, но когда между нами осталось метров пять, остановился, хищно улыбаясь. До меня начало доходить, что я попал в ловушку, как раз по такому поводу обустроенную. Очень похоже, что именно на склады цыгане заводили тех, кто пытался вмешаться в их делишки. Хотя, положа руку на сердце, не думаю, что находилось много желающих вписаться». Я даже пожалел, что снял кольцо кладбищенских. Может быть, по-другому бы сложился разговор. Зовить цыгане мою принадлежность к сильнейшей группировке. Не рискнули бы тогда эти выпендрежники газовать. Хотя еще неизвестно, кто держит вещевой рынок и в каких они отношениях с цыганами, эти самые кладбищенские. «Бабки отдай», — сухо сказал я, глядя прямо в черные глаза цыгана. Только падла у людей последнее забирает. «Кого ты падлой назвал?» Это был еще один голос, раздавшийся со стороны складов, более тонкий, но тоже мужской. Мои догадки насчет ловушки подтвердились. Я обернулся и увидел, как между складами появился еще один цыган. Помоложе, на вид едва 20 есть, но уже заметно потрепанный тяжелой жизнью. Следом вышли еще трое, тоже молодых и крайне агрессивно настроенных искателей приключений. «Сейчас свой базар гнилой, повторишь?» проскрежетал один из них. «Или в жопу язык засунешь?» «Тебе чё вообще надо?» говорил третий, ножом выкручивая в воздухе пируэты. Хотел меня впечатлить, ниндзя-хренов. Я почувствовал, как неприятно засосало под ложечкой. Скакнул адреналин. Не от фокусов, конечно, и от сухих фактов. Только конченый идиот бы не понял, что расклад сейчас уж точно не в мою пользу». Цыгане были одеты пестро, как настоящие представители своего народа, и уверенно себя чувствовали, имея превосходство в пять раз. Такой мутный контингент я хорошо знал. Цыгане подобного пошиба редко когда способны решать вопросы один на один, и глядя противнику в глаза, а вот толпой всегда пожалуйста. Принцип «кто сильнее, тот и прав во всей красе». Правда, не всего цыганского народа этот постулат касается. Были среди моих знакомых по прошлой жизни достойные и честные люди, представители своего народа. Но ну, а гадов, которые норовят за счет чужого горя нажиться, среди любых наций пруд пруди. Я хорошо понимал, что эти люди меня не отпустят просто так, попытаются атаковать толпой, как и легко употребят в дело свое оружие. У таких, как они, нет тормозов. А оружие у них было. Мерзавцы один за другим начали доставать из карманов ножи серьезно мереваясь сделать из меня мясную нарезку. «Ты, падла!» – повторил я, глядя в глаза тому, кто интересовался моим душком. Сам аккуратно попятился, уперся спиной в один из кладов, дабы перекрыть цыганам возможность зайти сзади, окружить меня и атаковать неожиданно. «Деньги честному человеку верните, не тех вы подчищаете, нехорошо это!» Разговаривал я больше для того, чтобы внимание цыган рассеять. «Здесь, судя по всему, собрался целый табор, который промышлял на вещевом рынке, и на меня газовать вышла его мужская часть. Но какой табор без прекрасной половины? Я уже видел, как появилась та самая цыганка, которая резко сделалась плохо во время грабежа. С ней были дети, человек шесть мелкотни попрошаек. Их я тоже уже видел, но чуть раньше, когда мы с Лидой только заходили на рынок, Лида еще одному из них мелочь сунула. Вот заразы!» «Цыгане больше не собирались со мной разговаривать. Рожа грабителей перекосила, и они бросились на меня, сразу всей гурьбой, норовя разобраться с дерзким заступником. Не знаю, что бы у меня вышло в рукопашке, и как долго я бы продержался один против целого табора, но в загашнике у меня лежал тот самый ствол, который достался по наследству от человека Яши Кривого, черепа. И я вытащил свой козырь из рукава, не став тянуть резину до последнего». Черная дуло пистолета уставилось на одного из наступавших. «Че, бродяги, перво кого порешать?» Зарычал я, переводя взгляд с одного цыгана на другого. «Вопросы какие?» Прохладная рукоять пистолета приятно тяготила руку. Я держал на прицеле того самого мерзавца, из-за которого начался весь сэр-бор. Цыгане остановились, переминаясь с ноги на ногу. Ножи они убирать не спешили, но прыть была и разом пропала. Хотели понаблюдать за тем, как ситуация станет развиваться, и хватит ли мне духу от слов к делу перейти. «Э, брат, оружие отпусти!» – проскрежетал виновник торжества, улыбаясь золотым ртом. «Тебя никто трогать не будет, зуб даю!» «Ножи бросайте, пристрелю!» – предупредил я, мотая головой. «Э, ну зачем так некрасиво?» Цыган, на которого был направлен ствол, поднял руки, продолжая хищно улыбаться. «Давай спокойно побазарим. Без вот этого всего договоримся». По-хорошему, мне следовало сразу шмальнуть, дабы распугать всю эту шушеру и смахнуть довольные самоуверенные улыбочки с их рож. Не обязательно валить, но вот коленку прострелить можно». Я прекрасно понимал, что все вот эти «давай побазарим» и «без вот этого всего» не стоит выеденного яйца. Цыгане нарушат данное слово «как пить дать». И как только я опущу ствол или дам этим ублюдкам малейший шанс, они тут же разорвут меня на куски, как попавшую в капкан жертву. Однако стрелять раньше времени я не хотел. На выстрел сбежится охрана рынка или менты. У них тут опорник прямо на рынке вроде. А сколько на пистолете черепа намазано дерьма» там вполне на пожизненное, короче, спорить я на это не стал бы. И тут, если меня с поличным возьмут, хрен отвертишься, будет у следаков шанс на меня повесить все глухарии с применением железобетонного аргумента баллистической экспертизы». «Договоримся, а, родной, чего ты так?» Снова предложил цыган, видя, что я паузу взял. «Бабки верни, и вопрос закрыт», ответил я на предложение своего не самого приятного собеседника. «Я ни о чем с вами не собираюсь договариваться. Дуло ствола по-прежнему смотрела грабителю в лицо. Я видел прекрасно, как остальные цыгане вместо того, чтобы отступить, мелкими, едва заметными шажками пытались подкрасться ко мне ближе, сжать полукольцо, чтобы выйти на расстояние прямого удара ножом, ну а там вогнать мне перо меж ребер, за ними не заржавеет. Вот дерьмо-то. Похоже, что хочешь не хочешь, а мне придется от слов к делу перейти и шмальнуть одну из тварей». Ввязался на свою голову, думал я, пожевывая губу, но там и мои денежки были, а роли растерзанной хищниками жертвы я совсем был не готов принимать. Не знаю, как бы происходили дальше события, но в этот момент один из посетителей рынка заглянул на пятачок складов, чтобы справить нужду. Видимо, популярное по этой части местечко с сакунам как медом намазано, но завидев, что тут происходит, мужик бачком-бачком подался обратно и слинял. Я на мгновение отвлекся, и этого мгновения оказалось достаточно, чтобы цыгане бросились в атаку. Как я и предполагал, они накинулись все в пятером, выбрасывая вперед ножи. Бах! Выбора у меня не оставалось, только палить. Я резко опустил ствол, метя в ноги цыгану, и нажал на спуск. Раздался выстрел, прошив ногу одного из нападавших. О! -о, -о, -о! Завыл цыган, падая, как подкошенный на землю, и хватай за раненую ногу. Так тебе и надо, козел! «Остальные на мгновение замерли, косясь на поверженного, но лишь на мгновение. Тут же снова бросились в атаку, понимая, что еще секунда, и прозвучит следующий выстрел. Но прежде у них есть время, пока я прицелюсь заново. В воздухе замелькали лезвия ножей. Валить твари и вешать на себя макруху я не собирался». Хотя в магазине было достаточно патронов, чтобы их всех перебить, поэтому первого подскочившего ко мне цыгана рубанул рукоятью пистолета прямо по На наотмашь заваливая, как быка на скотобойне. Бессознательное тело стекло на землю, рядом с корчившимся от боли парнем с простреленной ногой. Второго нападавшего я встретил прямым ударом ноги, тоже в колено, выбивая у него почву из-под ног, замедляя чтобы спугнуть еще двоих, пальнул два раза в воздух, отступая к выходу со складов. Тотчас заверещали цыганки, которых оказалось больше, чем одна. Завизжали дети, эти были приучены поднимать музыкальное сопровождение при первом удобном случае, и пустили свой навык в ход. Но мне повезло, двое, которые прихрамывал после стопера, остановились. Один из них, найдя хороший предлог соскочить, бросился к раненому». Двое других прожигали меня глазами, пытаясь понять, что делать дальше и как добраться до моего горла своими ножами. Бесило их, что они в пятером ничего не смогли сделать против одного, перебесится. Я крепче стиснул рукоять, поднял пистолет, метя теперь не в коленку, а в голову одного из них. Цыгане вновь попытались подойти на шаг, но я медленно покачал головой. Выстрелю, сказал я. Мой голос отдавал металлом. Стой, сука, где стоишь! «Нож положи. Тебя?» Я искоса глянул на второго. «Тоже касается». И судя по тому, как ответили цыгане, они поняли, что я не шучу, а перспектива лежать на холодной земле с продырявленной головой мало кому могла понравиться. «Отпустите!» распорядился тот, что склонился над раненым. Дальше они перешли на румынский. Что они говорили, мне было непонятно, но закончилось тем, что оба цыгана подняли руки и положили ножи на землю. «Чего хочешь, бери, брат?» «Алмаз сделал, не подумав. Виноват. Цыган, с которым у меня завязался диалог, вытащил деньги продавщицы из кармана своего дружбана. «Куда тебе отдать, брат? Все отдам. Я кивнул на землю перед собой. Сюда клади». Тот медленно поднялся, заковылял, прихрамывая ко мне. Деньги под ногами положил, все это время держа руки на виду, не давая мне повода открыть стрельбу. «Валите!» – распорядился я. Цыгане снова переглянулись и на румынском заговорили. По всей видимости, не могли решить, что делать дальше. Я у них как кость поперёк горла встал, один против всего табора. Сделать со мной они ничего не могли. Но более молодые и дерзкие ребята, похоже, не хотели отступать. Однако после короткой словесной перепалки такие начали пятиться. Схватили за руки раненого, потащили с собой. Второго, которому я полбу пистолетом врезал, в чувство привели – На своем языке что-то выкрикнули женщинам, отмахиваясь, мол, валим, финиталя ля комедия. «Ты попал, сука!» – прошипел, скрываясь за поворотом, один из цыган, тыкая в меня пальцем. «Валите, сволочи!» Я прекрасно понимал, что уходят цыгане еще во многом, потому что с минуты на минуту здесь будут менты, встреча с которыми табору совершенно не нужна. Во-первых, выстрелы было хорошо слышно, а я аж три раза пальнул». А во-вторых, в ментовку вполне мог обратиться тот левый пассажир, которому наши разборки не дали спокойно нужду исправить. Я сделал шаг, поднял банкноты, вытащенные у продавщицы, в карман сунул. Неприятная, конечно, стычка вышла. Да, не думал, что в стрельбу и по ножовщину конфликт перерастет. Но оставаться в стороне я бы не смог, даже зная это наперед». «Теперь только понять надо, что со стволом засвеченным делать. Если попаду с поличным комментам, пиши пропало, возьмут по полной в оборот». Огляделся, рядом стоял небольшой склад, под ним подобие собачьей конуры. Картонка, миска высохшая, внутри тряпье. Местные, видимо, пригрели тут своего рыночного тузика. Дождавшись, когда цыгане уйдут, я сунул в конуру ствол, прежде тщательно вытерев отпечатки с рукояти краем новой рубашки. Менты лезть побрезгуют просто так, а цыгане точно сами не станут заяву писать, что понятно. Заговорами рану подлатают, да приговорами затянут. Я уже хотел лыжи мазать, когда в закоулок со складами забежали два взмыленных мента. Я сделал первое, что в голову пришло. Пристроился якобы нужду справить в ближайшей стеночке. Понятно, что менты меня увидели. «Эй ты, цыган, не видел?» Запыхавшись, выпалил один из патрульных. «Не-а», заверил я, не оборачиваясь. «Случилось что?» Позу я держал старательно, вроде как стеснялся интимного момента, но на самом деле мне нужно было другое. Пауза немного затянулась, но видя, что я прилично одет и не похож на бродягу, менты переключили внимание с этого тупичка на сам проулок, бросив напоследок, чтобы я уходил. «Здесь небезопасно!» – крикнул мне второй мент. «Езжай по своим делам!» Патрульные побежали дальше, а у меня с души как камень свалился. В полумраке закутка они даже не заметили кровь на земле. Стали бы меня разворачивать и допрашивать, и все, с вещами на выход. Я проскользнул обратно в торговый ряд и растворился в толпе. Должна же мне тоже улыбаться удача. «Это не ваш случайно?» С этими словами я положил на табурет в закутке торговой точки купюры. Вернулся я в тот момент, когда Лида оказывала продавщице первую помощь, пока ехала скорая. И у девчонки-аптекарши хорошо получалось. К лицу продавщицы вернулся здоровый цвет, хотя выглядела она, конечно, подавленно и совершенно растерянно. Сережа, где ты был?» – уставилась на меня Лида. «Здесь столько всего произошло». В туалет отходил, я коротко плечами пожал. Приспичила. Не признаваться же, что пока она тут продавщицу обхаживает. У меня с цыганами случился нешуточный замес. Продавщица с выпученными глазами уставилась на банкноты, часто-часто моргая. Мои. Едва слышно прошептала она, на глазах ее навернулись слезы. Забыв, что только что в обмороке валялась, продавщица вскочила и ринулась ко мне. «Дай же я тебя расцелую!» Я бы и мог воспротивиться, но напор у женщины был таков, что пришлось подставлять щеки. Знала бы она, как я нашел бабки и чего это мне стоило. «Ну да ладно, меньше знаешь, крепче спишь». «Вы деньги-то разменяли?» – спросил я, отстраняя от себя продавщицу. Женщина посмотрела на меня полными слез глазами, только теперь это были слезы счастья. «Да я тебе по себе стоимости отдам, это же даже не деньги были, ты понимаешь, это я на новую поездку в Турцию за товаром копила», – призналась она. «Я думала, что все, пропал весь мой бизнес, мать его так». Мы рассчитались, забрали вещи, которые продавщица тщательно упаковала, а я приобнял за плечи Лиду, которая, ни о чем не подозревая, продолжала смотреть по сторонам, выхватывая взглядом разные фасоны и цвета на прилавках. Пойдем, Лид.